Глава 33 Место для заставы было выбрано возле нескольких больших оазисов, расположенных посреди самой большой ночегетти восточной пустыни. В 8 часов утра по местному времени, вздымая тучи песка и пожирая тонны горючего, на поверхности гета приземлились два шаттл «Дабл Си». Из их трюмов выехали полтора десятка военных грузовиков и направились в сторону зазеленевших оазисов. Спустя три часа привезённые машинами бульдозеры уже ровняли песок, а вслед за ними строительные рабочие поливали площадку закрепляющим раствором. Когда площадка для строительства была готова, рабочие начали раскатывать будущее строение, пока ещё существующее в виде рулона блестящего материала. Затем в дело вступили компрессоры. И буквально на глазах посреди пустыни начали расти жилые здания, ремонтные боксы, хранилища и ангары. Когда на площадке уже стояло два десятка зданий, в дело вступили пеногенераторы. Вытесняя воздух, внутрь оболочек устремилась строительная пена. Как только она заполнила пустоты, строители перекрыли все отверстия в оболочках и спокойно пошли обедать. Через час, когда пена затвердила, бригадир строителей подойдя к ближайшей оболочке, постучал по ней пальцем. Прочная стена отозвалась легким звоном. «Готово», — произнес он. «Томсон, гони своих поганцев на покраску». Томсон кивнул и отправился поднимать развалившихся на песке маляров. Спустя полчаса они уже поливали краской стены жилых помещений. Убедившись, что все его люди работают, Томсон вышел перекурить. Неожиданно до его ушей донеслась ругань, и из нового здания выскочил бригадир. — томсон что там делают твои поганцы? Ты вообще следишь за ними или нет? — Что случилось, бригадир? — Они красят стены в розовый цвет. — Бригадир, все в порядке. У нас другой краски не было. Вот мы и взяли розовую. — Как так розовую? — не унимался бригадир. — Положено красить светло-зеленый цвет. Ты военный строитель или шабашник? «Да какая им разница, сэр, этим пограничникам? Все равно через месяц налетят контрабандисты и сожгут эту заставу. Сколько уже таких случаев было? Строим, строим, а потом раз — и все по новой». «Может, и так». Бригадир немного успокоился и, понизив голос, почти до шепота добавил. «Может, оно и так. Но тогда тем более людям нужно создать условия, раз у них жизнь такая опасная и короткая». «О, уже идут». Томсунг ему пальцем куда-то за спину бригадира. Тот повернулся и увидел метрах в пятистах от новой заставы вереницу шагающих роботов. Они были разного размера и издали казались уродливыми животными. Первыми шли два огромных Невиса. Они тяжело переваливались по сыпучему грунту, и было видно, что их пилоты еще не приспособились к движению по песку. Вслед за Невисами вышагивали шесть пацификов. Они ступали более устойчиво, но и им нелегко давался марш по пустыне. За пацификами маршировали, напоминавшие закованных металл страусов, легкие санпо. Они не придерживались строя, то расходясь в стороны, то собираясь вместе. Было заметно, что только эти легкие машины чувствовали себя здесь как дома. Параллельным с роботом и курсом двигалась колонна из четырех легких танков и пяти пехотных бронемашин. Гусеницы подбрасывали песок в воздух, и колонна техники ползла, будто в желтом тумане. «Видал, какая сила?» «Таких никакие контрабандисты не одолеют», — заметил бригадир. «Для вас, может, и сила, а для каких-нибудь штурмовиков полчаса работы». «Прямо уже полчаса». «Да это я вам говорю, бригадир. Я же служил на военной базе и видел такое, что...» — Ладно, ладно, — оборвал Томаса на бригадир. — Все это я уже слышал. Иди проверь своих людей. Сейчас уже материальную часть подвезут, а склады и ремонтные боксы еще не обработаны.